Эпиграмм. Майчишка Фебу гимн поднёс. Охота есть до да маломозгу. А сколько лет ему вопрос? 15. Только-то? Эй, Розгу. Засим принёс семинарист тетрать латинских диссертаций и Фебу вслух прочёл Горациев, кусая губы первый лист. А тяжелев, как от дурмана, сердито Феп его прервал и тотчас взрослого болвана поставить в палки приказал.